новая синева. Врачиха, не зная об успехах старика по части смертельного макраме, осторожно, сама, не веря собственным словам, высказывала позитивный прогноз. И точно. Пальцы на левой ноге Алексея Афанасьевича тоже начинали шевелиться. Между ними, как у утки, натягивались красные перепонки. Расплющенный большой ходил туда-сюда, словно пробующий механику рычажок.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 Мертвые здесь навсегда останутся живыми. Еще ни разу в жизни Нина Александровна не было такого широкого разброса вариантов. Всегда ее движение из прошлого в будущее происходило по единственно возможной линии, словно бы по схематическому туннелю, где жилая кабинка сегодня без зазора вдвигалась в приготовленное завтра. Если что-то и менял направление этой кривой, то это что-то, Инсульт Алексея Афанасьевича, введение свободных цен, падение рубля, немедленно оказывалось в прошлом и задавало движение с тем большей жесткостью, чем неожиданнее было событие поворота. Теперь же судьба Нины Александровны соскользнула с линии, точно бусина с нитки. Она внезапно оказалась посреди большого белого пятна, где не было никаких направляющих, будущее больше не стояло впереди, в виде незаполненной стеклянной витрины. Вглядываться в него сделалось бессмысленно, отсюда, из новой свободы. Нина Александровна с удивлением отмечала, что именно попытка покончить с собой дала толчок